Он умолкает и смотрит на отца. «Разумеется, он подразумевает меня. Он верил, что я взял ключ, а теперь он верит, что эти письма пишу я. Он знает, что я изучаю законы, намек совершенно ясен. Я думаю, если сказать честно, отец, главный констебль может быть куда опаснее для меня, чем автор писем». же не так уверен. «Один угрожает тюремным заключением, другой — смертью». Он обнаруживает, что ему трудно не допустить в своей мысли горечи против главного констебля. Он все еще не показал Джорджу худшие из писем. Неужто Энсон вправду верит, будь то их написал Джордж? Если так хотел бы он знать, где тут преступление, написать самому себе анонимное письмо с угрозой убить себя. Днем и ночью он тревожится за своего первенца. Он плохо спит и часто вскакивает с постели, Судорожный и совершенно излишний, проверяя, запертали входная дверь. В декабре 1895 года в Блэкпулской газете появляется объявление о распродаже всей обстановки их дома с публичного аукциона. Низшие цены ни на один лот заявлены не будут так как священник и его супруга торопятся распродать свое имущество до своего неотложного отъезда в Бомбей. Блэкпул находится минимум в ста милях по прямой. Сапурджи чудится, как эти преследования охватывают всю страну. Блэкпул, возможно, только начало, а дальше последуют Эдинбург, Ньюкасл, Лондон, а далее Париж, Москва, Тимбукту, почему бы и нет? А затем Столько же внезапно, как и начались, преследования прекращаются ни писем, ни доставок ненужных товаров, ни фальшивых объявлений, ни растерженных братьев во Христе у дверей. День, затем неделя, затем месяц, затем два месяца. Все прекращается. Все прекратилось. Часть вторая. Начинающиеся концом. Джордж. Месяц, в котором преследования прекратились, отмечен 20-й годовщиной назначения Сапуджи Идалджи священником прихода Грейт Уайрли. Далее следует 20 -е... Нет, 21-е Рождество, празднуемое в доме священника. Мод получает выштую книжную закладку. Орс — собственный экземпляр лекций о послании святого Павла к Галатам, изданных его отцом. Джордж Эстамп С. светоч мира, мистера Холмана Ханта, с пожеланием повесить его на стене у себя в кабинете. Джордж благодарит родителей, но легко представляет себе, что подумают старшие партнеры. Сотрудник с двумя годами стажа, которому практически доверяется лишь снимать четким почерком копии из документов, едва ли может брать на себя украшение конторы. Ну а клиенты ищут руководство особого рода и, увидев предлагаемое мистром Хантом, могут счесть его малоуместным. По мере того, как минуют первые месяцы Нового года, Занавески каждое утро отдергиваются со все большей уверенностью, что на лужайке не появилось ничего, кроме сверкающей божьей росы, а приход почтальона больше не вызывает тревоги. Священник все чаще повторяет, что они прошли испытание огнем, и их вера в Господа помогла им выдержать эту проверку. Мод, хрупкая и благочестивая, держалась в неведении, Насколько возможно. Орос, теперь крепкий прямолинейный 16-летний паренек, знает больше и в конфиденциальном разговоре с Джорджем признается, что, по его мнению, старый метод ока за око не имеет равных в правосудной справедливости. И если он застигнет тех, кто попробует бросать дохлых дроздов через их изгородь, он самолично свернет им шеи. У Джорджа, вопреки уверенности его родителей, нет своего кабинета в конторе «Сангстера», «Викари» и «Спейта». У него есть табурета высокая конторка в углу, куда ковер не дотягивается, а солнечные лучи достают только по милости высокого светового люка. У него еще нет часовой цепочки с брелоками, не говоря уж о собственном собрании законов. Зато у него есть чинный котелок приобретенный за три шиллинга шесть пенсов у Фентона на Грейндж-стрит. И хотя его кровать по-прежнему остается всего в трех ярдах от отцовской, он ощущает в себе шевеление независимой жизни. Он даже свел знакомство с двумя младшими сотрудниками соседних контор Гринуэй и Стенсон, чуть старше него. Как-то в обеденный перерыв. Повели его в пивную, где он несколько минут притворялся, будто с наслаждением пьет отвратительное кислое пиво, за которое заплатил он. На протяжении года в Мейсон колледже Джордж почти не замечал великого города, в котором оказался. Он ощущал его только как барьер шума и толчеи, отделяющий вокзал от его книг. Сказать правду, город его пугал. Но теперь он начал с ним осваиваться и испытывать к нему больше любопытства. Если мощь и энергия города его не сокрушили, то, быть может, в один прекрасный день он станет его частью. Он начнет читать про этот город. Поначалу скучная тяжеловесность, торговцы ножевыми изделиями и кузнецы, и плавильщики металла, затем гражданская война и чума, паровые машины и лунное общество, чертистские беспорядки. Но вот каких-то десять небольшим лет назад Бирмингем начинает развивать в себе современную городскую жизнь. И внезапно Джордж ощущает, что читает теперь о реальностях, о том, что имеет прямое отношение к нему. Он мучится от мысли, что мог бы присутствовать при одном из величайших моментов существования Бирмингема. В тот день, 1887 года, когда Ее Величество заложило краеугольный камень судебного здания Ее имени, И затем город впал в лихорадку строительства новых зданий и открытия новых учреждений. Центральная больница, арбитражная палата, мясной рынок. В настоящий момент изыскиваются деньги для открытия университета, планируется постройка зала трезвости, и идут серьезные разговоры о том, что Бирмингем может стать центром самостоятельной епархии, а не подчиняться епископу Вустерскому. В день приезда королевы Виктории приветствовать ее вышли 500 тысяч людей, и как ни огромны были толпы, никаких беспорядков или несчастных случаев не произошло. Джорджа это впечатляет, но не удивляет. Считается, что большие города — это гнезда насилия, слишком перенаселенные, тогда как сельские местности отличают безмятежность и мирность. Его собственный опыт утверждает обратное, деревне беспокойно и первобытна, а вот в городе жизнь становится упорядоченной и современной. Разумеется, Бирмингем не свободен от преступлений и порока, и неурядец, иначе солиситор там ничего не зарабатывал бы. Однако Джорджу кажется, что человеческое поведение здесь более рационально, более подчинено закону, более цивилизованно. Из своих ежедневных поездок в город Джордж черпает и что-то серьезное, что-то подкрепляющее. Есть путешествие, есть его цель. Именно так его научили понимать жизнь. Дома цель — царствие небесное, в конторе цель — справедливость, то есть успешный результат для вашего клиента. Но оба путешествия осложнены развилками пути и западнями, расставленными противником. Железная дорога указывает, как этому следует быть, как это могло бы быть спокойная поездка до конечной станции по двум строго параллельным рельсам, согласно точно согласованному расписанию с пассажирами, размещенными по вагонам первого, второго и третьего классов.